Кабинет Кристины «Оазис». Столик в кабинете Кристины был изящно сервирован. «Обойдемся без прислуги?» — спросила Кристина. «Или позвать?» Глазов посмотрел на нее с улыбкой. «Обойдемся». Он разлил вино. «Не вижу контракта, над которым мы собирались поработать». «Ты действительно сейчас хотел бы заняться именно контрактом?» — поинтересовалась Кристина «Оазис». «Мое начальство в Москве, — признался Сергей Глазов, — рассчитывает на то, что мы вернемся с контрактом». «Твои начальники останутся довольны», — усмехнулась Кристина. «Я его уже подписала». Они чокнулись. «Знаешь, каждый Новый год, пока бьют часы, я пишу на бумажке желание, сжигаю ее прямо над бокалом и выпиваю вино с пеплом. Обычно сбывается». «Сегодня загадаю тебя». «А там на все воля Божья». Глазов заметил. «Сегодня не Новый год». Кристина возразила. «Для меня новый». Глазов поставил бокал на столик и спросил совершенно серьезно. «Вокруг тебя столько мужчин. Почему я?»